Глава пятая. Это был второй и последний период моей болезни. Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка. Девочке одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг о с т а н а в л и в а е ш ь с я как п р о н з ё н н ы й в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и который благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга. Княжна позвала отца, который был в двух шагах, и говорил с доктором. Ну, слава богу, слава богу, сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло не по д д е л ь н ы м ч у в с т в о м Рад, рад, очень рад, продолжал он с к о р о г о в о р к о й по всегдашней привычке. А вот Катя? Моя девочка, познакомьтесь, вот тебе и подруга. Воздоравливай скорее, Неточка, злая такая, как она меня напугала. Воздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не с х о д и л с ее губ. Ее появление ждала я как счастье. Мне так хотелось поцеловать ее, но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут. Посидеть смирно она не могла, вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня, и что потому она будет приходить очень редко, да и то за тем, что ей жалко меня. Так уж нечего делать, нельзя не прийти. А что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И к а ж д о е утро первым словом ее было: "Ну, выздоровела". И так как я все еще была худая и бледна, и улыбка как-то б о е з л и в о проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой. А ведь я ж тебе сказала вчера. Чтоб ты была лучше. Что, тебе верно есть не дают? Да, мало, отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне изо всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз. А когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю, как зачарованные в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне, а н а я в у когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь. Одним словом, мечтала об ней, как влюбленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей пополнеть. Как она мне советовала, когда б ы в а л о Катя в бежит ко мне утром и с первого слова крикнет: "Не выздоровела? Опять такая же худая?" то я трусила, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки, так что она, наконец, начинала и в самом деле сердиться. Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог принесу. сказала она мне однажды кушай от этого скоро растолстеешь принеси отвечал я в восторге что увижу ее еще раз осведомившись о моем здоровье княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами и сначала как знакомилась со мной она поминутно Так о с м а т р и в а л а меня с головы до ног самым наивным удивлением. Но наш разговор не клеился. Я робела перед Катей и перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней. Что ж ты молчишь? – начала Катя после некоторого молчания. Что делает папа? – спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз. Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две чашки ч а ю а не одну. А ты сколько? Одну. Опять молчание. Сегодня Фальстав хотел меня укусить. Это собака? Да, собака. Ты разве не видала? Нет, видала. А почему ж ты спросила? И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением. Что? Тебе весело, когда я с тобой говорю? Да, очень весело. Приходи чаще. Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить. Да ты вставай скорее, уж я тебе сегодня принесу пирог. Да что ты в с ё молчишь? Так? Ты в с ё думаешь, верно? Да, много думаю. А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо? Нет, я рада, когда ты говоришь. Спрошу у мадам Леотар, она все знает. О чем ты думаешь? Я тебе думаю, отвечала я помолчав. Это тебе весело? Да. Стало быть, ты меня любишь? Да. А я тебя еще не люблю. Ты такая худая. Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай. И княжна поцеловав меня почти на лету исчезла из комнаты. Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала как иступленная, хохоча от радости, что принесла таким некушенье, которое мне запрещали. Я ж больше, я ж хорошенько. Это мой пирог. Я сама не ела. Ну, прощай. И только я ее и видела. Другой раз она вдруг влетела ко мне тоже невурочный час после обеда. Черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щечки горели как пурпур, глаза сверкали. Значит, что она уже бегала и прыгала час или два. Ты умеешь в в а л а н ы играть? закричала она, запыхавшись скороговоркой торопясь куда-то. Нет, отвечала я ужасно жалея, что не могу сказать да. Экая. Ну вы з д о р о в е е ш ь научу. Я только затем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай, меня ждут. Наконец я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. Первая идея моя была уж не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться. Это удивило к а т ю Влечение к ней было так сильно. Я шла вперед в новом чувстве м о ё м так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз во время какой-то игры я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня: «Что ты? Зачем ты меня целуешь?» Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого вопроса и не отвечала ни слова. Княжна вскинула плечиками в знак неразрешенного недоумения, жест обратившийся у н е й в привычку, присерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос. внезапно возникшее в уме е ё Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь, и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера. Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением. От чего я не могу с первого раза подружиться с Катей и понравиться ей раз на всегда? Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но горе м о ё усиливалось не по дням, а по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через несколько дней я заметила что она совсем не в з л ю б и л а меня и даже начинала чувствовать ко мне отвращение. Все в этой девочке делалось скоро, резко, и н о й бы сказал грубо, если б в этих быстрых, как молния, д в и ж е н и я характера прямого, наивно откровенного не было истинной благородной грации. Началось с тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом даже презрение. кажется сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка, я совершенно напротив. я была слаба еще от болезней, тиха, з а д у м ч и в а игра не веселила меня, одним словом во мне решительно не доставала способности понравиться Кате. кроме того я не могла вынести когда мною чем-нибудь недовольны, тотчас же останавливаюсь, грустна, упадала духом, так что у ж и сил не д о с т а в а л о загладить свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление. одним словом погибала вполне. этого Катя никак не могла понять. сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением по своему обыкновению. после того, как бывало целый час бьется со мной, показывая, как играют в валаны, и не добьется толку, а так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и недобившись толку ни от меня, ни от размышлений своих, бросала меня наконец совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня. Даже не говоря со мной в целые дни н и слова. Это меня так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего. И я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли м о ё сердце. Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила наконец эту перемену в наших сношениях. И так как прежде всего я обросила с ь ей на глаза, и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, жуя р ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мною нечего делать, что я не умею играть, что я... О чем-то все д в у м а ю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее. Но мадам Леотар не у д о в о л ь с т в о в а л а с ь таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, э т о т о сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел. Одним словом, мадам Леотар побронила ее не жалея, к о н ч и л а же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно. Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее, бросив обруч, который она гоняла по зале. она подошла ко мне и серьезно посмотрев на меня спросила с удивлением вы разве хотите играть нет отвечала я испугавшись за себя и за Катю когда ее б р о н и л а мадам Леотар чего ж вы хотите я посижу мне тяжело бегать а только вы не сердитесь на меня Катя потому что я вас очень люблю ну так я и буду играть одна Тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что выходит она не виновата. Ну прощайте, я на вас не буду сердиться. Прощайте, отвечала я, привстав и подавая ей руку. Может быть, вы хотите поцеловаться? Спросила она немного подумав, вероятно, припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного. Чтоб поскорее согласно кончить со мною. Как вы хотите, отвечала я с робкой надеждой. Она подошла ко мне и, п р и с е р ь ё з н о не улыбнувшись, поцеловала меня. Таким образом кончу все, в что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтобы доставить полное удовольствие бедной девочке, которой ее посылали. Она побежала от меня довольная и веселая. И скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор, пока утомленная едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться с свежими с силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно. Вероятно, я казалась ей очень чудной и с т р а н н о й Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоумение. возникшие насчет меня, но в этот раз я не знаю почему она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учил а ее французскому языку. Все учение состояло в повторении грамматики и в чтении Ла Фонтена. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой два часа времени. На этот уговор она наконец согласилась по просьбе отца, по приказанию матери и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У н е й были редкие способности. Она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности. Если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями. она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Люатар с просьбой помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. Тоже было в каждом ее поступке. Она уж много думала. Хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда, но вместе с тем она была не по летам наивна. Иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость, другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость. Так как я тоже могла наконец чем-нибудь заниматься, то мадам Леотар проэкзаменовав меня в моих познаниях И найдя, что я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по французски. Я не возражала, и мы в одно утро засели вместе Скати за учебный стол. с л у ч и с ь же, что в этот раз с к а т я как нарочно была чрезвычайно тупа и до крайности рассеяна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же почти в один сеанс знала уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю. Смотрите на нее, сказала она, указывая на меня, больной ребенок, учится в первый раз и в д е с я т е раз больше вас сделала. Вам это не стыдно? Она знает больше меня. спросила в и з у м л е н и и к а т я Да она еще азбуку учит. Вы во сколько времени азбуку выучили? В три урока. А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит. Так ли? к а т я подумала немного и вдруг покраснела как полами, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. покраснеть, сгореть от стыда был о ее первым движением почти при каждой неудаче в досадели, от гордостили, когда ее уличали в шалости, одним словом почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желала сжечь меня взглядом. Я тотчас догадалась в чем дело. Бедняжка была горда. и самолюбиво до крайности. Когда мы пошли от мадам Люатар, я было заговорила, чтобы рассеять поскорее ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах француженки. Но Катя промолчала, как будто не слыхала меня. Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. она посмотрела на меня из-под л о б ь я уселась по обыкновению на диване и полчаса не спускала с меня глаз. наконец я не выдержала и взглянула на нее вопросительно. вы умеете танцевать? спросила Катя. нет, не умею. а я умею. молчание. она фортепиано играете? тоже нет. а я играю. Этому очень трудно выучиться. Я смолчала. Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня. Мадам Леотар на вас рассердилась, отвечала я. А разве папа тоже будет сердиться? Не знаю, отвечала я. Опять молчание. Княжна в нетерпении била по полу своей маленькой ножкой. Так вы надо мной? Будете смеяться от того, что лучше меня понимаете? – спросила она наконец, не выдержав более своей досады. Ох, нет, нет! – закричала я и вскочила с места, чтобы броситься к ней и обнять ее. И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом, княжна? – раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала наш разговор. Стыдитесь! Вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепиано. Стыдно. Я все расскажу князю. Щеки княжны загорелись как з а р е в о Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей. Она сама училась, потому что у н е й хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться? с т ы д и т е с ь с т ы д и т е с ь Ведь она сиротка, у н е й нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставлю одну. Подумайте о том, что я вам говорила и с п р а в ь т е с ь Княжна думала ровно два дня. Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком л и ч и к е Наконец, на третий день мы обе сошлись внизу в больших комнатах. Княжна шла от матери, но увидев меня, остановилась и села недалеко. Напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами. Неточка. За что меня бронили за вас? спросила она наконец. Это не за меня, Катенька, отвечала я, спеша оправдаться. А мадам Леотар говорит, что я вас обидела. Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели. Княжна вскинула плечиками в знак недоумения. Отчего ж вы все плачете? спросила она после некоторого молчания. Я не буду плакать, если вы хотите, отвечала я сквозь слезы. Она опять пожала плечами. Вы и прежде все плакали. Я не отвечала. Зачем вы у нас живете? спросила вдруг княжна, помолчав. Я посмотрела на нее в изумлении и как будто что-то кольнуло мне в сердце. От того, что я сиротка, ответила я наконец, собравшись с духом. У вас были папа и мама? Были. Что они вас не любили? Нет, любили, отвечала я через силу. Они были бедные. Да, очень бедные. Да, они вас ничему не учили, читать учили. У вас были игрушки? Нет. Пирожное было? Нет. У вас было сколько комнат? Одна. Одна комната? Одна. Ослуги были? Нет, не было слуг. А кто ж вам служил? Я сама покупать ходила. Вопросы княжны все больше и больше расстраивали мне сердце. И воспоминания, и м о ё одиночество, и удивление княжны — все это поражало, обижало м о ё сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез. Вы, стало быть, Рады, что у нас живете. Я молчала. У вас было платье хорошее. Нет. Дурное? Да. Я видела ваше платье. Мне его показывали. Зачем же вы меня спрашиваете? Сказала я, вся дрожа от какого-то нового, неведомого для меня ощущения и подымая с ь с места. Зачем же вы меня спрашиваете? Продолжала я, покраснев от негодования. Зачем вы надо мной смеетесь? Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение. Нет, я не смеюсь, отвечала она. Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны. Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму? Сказала я за п л а к а в от душевной боли. Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя? Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь. Что с тобой, Неточка? спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы. Что с тобой? продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна как огонь. О чем вы говорили? За что вы поссорились, Неточка? За что вы поссорились? Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее. Катя, не лги, что здесь было? Катя лгать не умела. Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда она еще жила с папой и мамой. Кто тебе показывал? Кто смел показать? Я сама видела, отвечала Катя решительно. Ну хорошо. Ты не скажешь на других? Я тебя знаю. Что ж дальше? А она заплакала и сказала, зачем я смеюсь над папой и над мамой. Стало быть, ты смеялась над ними. Хоть к а т я и не смеялась, но знать в ней было такое намерение. Когда я с первого разу так поняла, она не отвечала ни слова. Значит, тоже соглашалась в проступке. Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения, сказал князь, указав на меня. Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь с места. н у сказал князь, я не хочу. Проговорила наконец Катя в полголоса и самым решительным видом. Катя. Нет, не хочу, не хочу! закричала она вдруг, за с в е р к а в глазами и затопав ногами. Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее, я не буду с нею вместе жить. Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу! Пойдем со мной, сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. Неточка, ступай наверх. Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я пошла наверх, похолодев от испуга, как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она обратилась, не сказав мне ни слова. прошла мимо меня и села в угол. глаза ее были красны, щеки опухли от слез. вся решимость моя исчезла. я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места. я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась. Не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселой и погнала была свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем, как ложиться спать, она вдруг обратилась б ы л о ко мне, даже сделала ко мне два шага и губки ее раскрылись сказать мне что-то такое, но она остановилась. Воротилась и легла в постель. Затем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю, что с ней сделалось, не больна ли она, что вдруг затихла. Катя отвечала что-то, взялась была за волан, но только что отворотилась мадам Леотар покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтобы я не видала ее, и наконец Все разрешилось. Ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне. Папа приказал, чтоб я у вас прощения просила, проговорила она. Вы меня простите? Я быстро схватила Катю за обе руки и задыхаясь от волнения сказала: да, да. Папа приказал поцеловаться с вами. Вы меня поцелуете? В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка потрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели. Но она мигом преодолела свое волнение и улыбка на миг проглянула на губах ее. Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения. сказала она потихоньку, как бразмышляя бы ы сама с с о б о ю я уже его три дня не видала. Он не велел и входить к себе без того, прибавила она помолчав. И проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась, каков будет прием отца. Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа. Что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам. Одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и сердце м о ё задрожало от радости. Но ко мне она не подходила и, видимо, избегала разговоров со м н о ю Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Садилась она напротив меня. Чтобы удобнее рассматривать меня все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивнее, одним словом избалованная самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое всегда умело с ы с к а т ь себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияние имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею ужасно строга, и у н е й п е р е н я л а Катя упрямство, гордость и твердость характера. но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости, что вчера позволялось, то вдруг без всякой причины запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке. Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была как есть, вся наружу, без утайки, открыта. С матерью совершенно напротив, з а м к н у т а недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание е ё было не по искренности и убеждению. а по необходимой системе. Я объяснюсь в п о с л е д с т в и и Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла наконец свою мать, а когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, д о х о д и в ш е й иногда до болезненного иступления, и княжна великодушно ввела в свой расчёт последние обстоятельства. Увы, этот расчёт мало помог потом ее г о р я ч и й головки, но я почти не понимала, что со мной делается. в с ё во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче, и пусть простят мне м о ё слово, я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь. настоящая любовь, любовь со слезами и радостями, любовь страстная. Что влекло меня к ней? Отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного как ангела ребенка. Все в ней было прекрасно. Ни один из пороков ее не родился вместе с нею. Все были привиты и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму, но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло от радной н а д е ж д о й Все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда б ы в а л о нас выводили ч а с а в три гулять. Все прохожие останавливались, как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастье, она должна была родиться для счастья. Вот б ы л о п е р в о е в п е ч а т л е н и е при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного. Первый раз с казалось оно пробужденное красотой, и вот вся причина зарождения любви моей. Главным пороком княжны, или лучше сказать главным началом ее характера, которая неудержимо старалась воплотиться в свою натуральную форму и естественно находилась в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, была гордость. Это гордость. доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало верх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и не колебимо. Если до сих пор в отношениях со мною изменяла она о себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа. Так и должно было быть. Она слишком страстно шла в своих увлечениях и всегда только пример. Опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями. Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и, наконец, решилась оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме. Мне? ни слова лишнего, даже почти необходимого. Я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбие, которое было чрезвычайно щекотливо до того. что его мог оскорбить даже бульдог наш сэр Джон ф а л ь с т а ф Фальстав был х л а д н о к р о в е н и флегматик, но зол, как тигр, когда его раздражали, зол и даже до отрицания власти хозяина. Еще черта. Он решительно никого не любил, но самым сильным натуральным врагом его была бесспорно старушка княжна. Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа. Ей было неприятно, что есть х о т ь одно животное в доме, единственное, которое не п р и з н а ё т ее авторитета, ее силы, не склоняется перед ней, не любит ее. И вот княжна при решила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать. и властвовать. Как же мог ф а л ь с т а в избежать своей участи? Но непреклонный Бульдог не сдавался. Раз после обеда, когда мы обе сидели внизу в большой зале, Бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом. В эту самую минуту княжне вздумалось завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру. И на цыпочках лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы. Княжна остановилась. в с ё намерение ее состояло в том, чтобы подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме к н я г и н и у которой был фаворитом. и заставить его идти за собой. Подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что ф а л ь с т а в никак не затруднился бы отгрызть у н е й руку или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был с и л ё н как медведь, и я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее не легко было переубедить с первого раза. И даже зубы Фальстафа, которые он пре неучтиво показывал, были решительно недостаточным к тому средством, убедясь, что подойти нельзя с первого раза. Княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий. Но когда дошла до того места, которое показалось Фальставу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван. Минут через десять она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и в о р о т и л а с запасом кренделей, пирожков, одним словом, переменила оружие. Но Фальстав был хладнокровен. Потому вероятно, что был слишком сыт, он даже и не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили. Когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстав считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстав поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. к н е ж н а покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место. Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели как з а р е в о а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самую твердую поступью пошла прямо к страшной собаке. Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась было на минуту, но только на минуту и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала. Глаза ее блестали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшной пастью. Он привстал. Из м о х н а т о й груди его раздалось ужасное рыканье. Еще минута и он бы растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою маленькую ручку. И три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное. Но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно, взяв соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня. неизъяснимый взгляд, взгляд присыщенный, упоенный победою. Но я была бледна, как платок. Она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке. Но влечение м о ё к ней уже не знало пределов. С этого дня Как я вытерпела за нее столько страха! Я уже не могла владеть с о б о ю Я изнывала в тоске. Тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня без движения на месте. Помню, я старалась убегать ее, чтобы она не видела моего волнения. Но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце начинало стучать так. что голова кружилась. Мне кажется, моя проказница это заметила и два дня была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, который я весь прострадала в тихомолку. Чувства мои обладают какой-то необъяснимую растяжимостью, если можно так выразиться. Моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств, бывает только уже в крайности. Нужно знать, что во в с ё это время мы сказали с к а т е й не более пяти слов, но я мало по м а л у заметила по некоторым неуловимым признакам, что все это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне. от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкую взяла у нее платок, в другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы. И по целым ночам целовал а их, обливая слезами. ь с Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати, но теперь в с ё во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало по-малу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью. Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с постели и на цыпочках подходила к книжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю при слабом свете ночной нашей лампы. Иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики. волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало по-малу я заметила, так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, что Катя становится с одня на день задумчивее. Характер ее стал терять свою ровность. Иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз подымется такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна. взыскательно, краснела и сердилась очень часто, и даже со мной доходила до маленьких жестокостей. То вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение. То вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням, может быть, зная, что я иссыхаю без нее с тоски. То вдруг начнет смотреть на меня по целым часам. Так что я не знаю, куда д е в а т ь с я от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за н е й никакие болезни. Наконец вдруг в одно утро последовало особое распоряжение. По н е п р е м е н н о м у желанию княжны она переселилась вниз к маменьке. которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего у г р ю м о о г о характера, как она выражалась на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени. Зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который х о т ь и уступал ей во всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости, она же понимала князя вполне. Я была поражена переселением княжны и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами отвращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодование начало воставать с в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно, так не похоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены... происходили во мне только порывами, и потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я остановилась еще слабее, еще м а л о д у ш н е е чем прежде. Наконец, в одно утро к величайшему моему недоумению и радостному смущению княжна воротилась наверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает. Потомки в н у л а и мне головой, попросила позволения ничему не учиться в это утро и все утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее живее и радостнее. Но к вечеру она сделала стиха задумчиво и снова какая-то грусть о т т е н и л а ее прелестный личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела... что Катя делает неестественные усилия казаться веселойю, но вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами. Каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких распросов с о Кате. Велено было наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину и сильно забилось м о ё сердце н а д е ж д о ю Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу.